Клинт и Уилли увидели, как Билли подбросила в воздух. Упал он уже бездыханным. Одна туфля слетела с ноги и ударилась, а выступ крыши — сарая. Клинт шагнул к Билли, но, на удивление, сильная рукобурка дернула его назад. — Нет, нет, — сказал Уилли, — назад, док. Туда идти незачем. Клинт собрался с мыслями. — Мы можем попасть в мой кабинет. Через окно. Стекло там армированное, но решетки нет. — С окном я разберусь, — кивнул Уилли. — Пошли. Но вместо этого наклонился и уперся руками в колени.